Слава двенадцатая. — Что происходит? Стас шел по коридору, подгоняемый сзади точками стволов. — Куда идем-то? Нехорошие мысли забрались в головы сразу, как только он вышел из камеры, потому что повернули конвоиры в черном не налево, откуда пришли, а вправо, и коридор с дверями камер по обе стороны углубились в кишкообразные, напичканные трубами недра тюремного знания. — Мужики, вы чего думали? Куда мне ведете? Стас пытался замедлить шаг, но стволы, упирающиеся под ребра, заставили его придерживаться заданного темпа. У нас же договор с буровым, позвоните ему. Конвоиры молчали. Трубы, тянущиеся вдоль правой стены, сделали резкий зигзаг, огибая неприметную фанерную дверь. Стоять! Гварнеец, идущий впереди, повернулся, толкнул хлипкую конструкцию на скрипучих петлях и кивком головы, предложил войти внутрь. Стас неуверенно шагнул в дверной проем и рефлекторно схватился руками за косяки, увидев посреди пустой обшарпанной комнаты деревянный стол с крепежом для рук и ног, а также загадочный и совершенно не внушающий оптимизма прибор с проводами рядом. «Пошел!» – раздала за спиной одновременно с ударом приклада в хребет. Словещий стул с потертыми кожаными ремнями на передних ножках и подлокотниках дернулся, прыгнул вверх и расплылся перед глазами в мутное темное пятно, быстро заполнившее все пространство. — Аккуратнее надо! — донесся голос из темноты, разъедаемый белыми всплохами. — Куда, блядь? Ну, куда ты выкрутил? Не трогай тут ничего, я настроил уже все. Стас потряс головой и часто заморгал. Картинка немного прояснилась. Две черные фигуры стояли у двери, одна сидела возле ящика с проводами. Попытки шевельнуть конечностями проделали лишь скрип фиксирующих ремень, ничего более. Странное ощущение сдавленности повисло на пальцах. Он взглянул на свою левую кисть и обнаружил, что к мизинцу и указательному пристегнуты электроды, связанные проводами с таинственным ящиком. э э, -э очнулся вроде», — произнесла фигура у двери. «Хорошо, а это уж думал, что вы делаете» промямлил заплетающимся языком Стас. «Что за хрень вы тут не прицепили?» Перед его лицом появилась склонная на бок голова в черной пилотке и уставилась в глаза, что-то пристально там разглядывая. «В норме! Давай! Уберите духу! Электрический ток пробил мышцы, сотрясая их неимоверной судорогой и доведя до окаменения. Ремни жалостно затрещали, носило удерживая руки и ноги, колотящиеся в бешеном темпе. Через пару секунд щелкнул тумблер, и все прекратилось. Стас выдохнул и безотчетно задергался на стуле, морщась от тупой мышечной боли и пытаясь сбросить электроны. «Спокойно!» – «Спокойно прорал человек в пилотке, но на Стаса после электрошока это не произвело особого впечатления. «Сиди смирно, я сказал!» – повторил человек и подкрепил свои слова увесистой плюхой. Это подействовало. «А какой вам от меня надо?» Придя в себя, зарастался, все еще подергиваясь от спазма. «Суки! Вы что творите? Снимите меня, эту дрянь!» Человек заложил руки за спину и сделал шаг назад. «Давай!» Новый разряд тока наполнил ноющие мышцы пульсирующим цементом, завязывая нервы в узел. Цветные пятна и вспышки света заплясали на фоне расплывающейся и дрожащей черной фигуры. «Бля, пидор, что вы от меня хотите?» «Это твоя карта?» — человек в пилотке поднял Стасу глазам исчерченный рисунок бумаги. «Да, моя!» — Стас присмотрелся повнимательнее. «Ну, вернее, не моя, но она с моей срисована. А что теперь?» «А то, что разведгруппа, не нашла там никакой базы!» — тихо и вкрадчиво выговорил человек. «А я-то здесь при чем? Если ваши долбоебы тупорылы, трех соснах найти нихуя не могут, то их отрисите!» Человек свернул карту трубочкой, и, постукивая ей по ладони, зашагал вперед-назад, звонко припечатывая подошву к дощатому полу. «Глупо себя ведешь?» – произнес он после непродолжительного раздумья. «Глупо и бессмысленно. Лучше признайся сразу, с какой целью ты подкинул нам эту дезинформацию? Чем быстрее все расскажешь, тем больше электричества мы сэкономим». «Какая к черту дезинформация? Я там был! Я был на этой сраной базе! Ищите лучше! База есть!» Стас аж покраснел, надрывая голосовые связки, при этом невольно косясь на человека у тумблера. «Вижу, мы друг друга не понимаем», покачал головой дознаватель. «Очень жаль», и кивнул оператору адской машины. Третий разряд продлился дольше предыдущих, и только ремни уберегли бьющиеся в конвульсиях тела от выворачивания суставов. В этот раз Стас даже не дошел сил выругаться, просто сидел с вытраченными глазами, сопел и раскачивался взад-вперед. «Он, похоже, скоро отрубится», Поделил сомнением оператор, глядя на результаты своей деятельности. Ничего! ответил человек в пилотке. Да сделаем перерыв повторим. Зазвонил телефон, стоящий на полу. Гвардейцы поднял аппарат и снял трубку. Алло, да. уго Да, полным ходом. Плохо вас слышу, громче говорите. Что? Еще раз? Забыли? Да вы там, бля, полтора часа! Человек в пилотке что-то беззвучно прошептал, губами брызгая на микрофон слева. «Понял! Да! Все!» И повесил трубку. «Лажа вышла!» — сказал он, нарушив вопросительно повисшую тишину, но никому конкретно не обращаясь. «Нашли базу? Давно уже!» Ударная группа выехала полтора часа назад, а нас забыли проинформировать. Стас перестал раскачиваться на стуле и принял встревоженно задумчивый вид, подбирая слова для наиболее точного описания сложившейся ситуации. «Охуеть!» — выговорил он, наконец, чуть слышно. «Отвежите!» — приказал человек к пилотке разочарованным тоном и кивнул на допрашиваемо. К Стасу подскочили два гвардейца, отсоединили электроды, растекнули фиксирующие ремни. «В машину его!» Путь из подвала вылился в очередную пытку, но еще и после экзекуции мышцы и суставы настойчиво демонстрировали категорическое нежелание работать как надо и всячески саботировали процесс ходьбы. Ноги подкашивались, заплетались, каждое движение отзывалось тупой, давящей болью и пару раз Стас чуть было не пропахал носом по полу, вступив на неожиданно отказавшую конечность. Издевательство над организмом ходьбой не ограничивалось, найдя свое логическое продолжение в тряске по асфальтово-грунтовым колдобинам внутри адского куба на колесах, из которого стасы вынули уже в полуневменяемом состоянии и волоком доставили в кабинет Бурова. «Да мне все равно, как вы это обеспечите! Что? Ты еще орать на меня будешь, сучонок!» ГСС с телефонным аппаратом в руках энергично расхаживал вдоль стола, неся свою обычную рутинную службу. «Нет, а мне это показалось, что орешь!» «Еще раз повторяю, мне на это насрать, насрать!» <смех> «Да, правильно!» «Ах, ёп! можете тебе жоп потереть еще!» «Так дело ядреть твою! Все, я сказал!» «Все!» Трубка с пугающим грохотом легла на рычаг, заставив вздрогнуть двух гвардейцев, вошедших в кабинет. «Это что?» кивнул Буров на тело, шатающийся между двумя черными фигурами. «Временно задержанный в интересах следствия», отчеканил гвардейц, доставлен по вашему распоряжению». «Ну да!» Почему он вас в таком состоянии? Так ведь это дознание проводили? Какое дознание? Я ж приказал отставить. О, бля. ксс хватил кулаком по столу. Почему вокруг одни идиоты? Ну ты не знаешь! Обратился он к гвардейцы. Эх, ладно, посади на стол его. Буров оглядел камуфляж, временно задержанного, не блешащий после отсидки чистотой, и брезгливо поморщился. Только подложить там что-нибудь. Гвардейц, растерянно пробежался глазами по сторонам, выискивая, чем прикрыть сидушку, обитую дорогим сукном, и, найдя ничего подходящего, пожертвовал ради чистоты собственным головным убором. Стас, прилагая нешуточные усилия, чтобы не кривиться от боли, подошел к стулу и, улыбнувшись расстроенному дознавателю, сел для пущего эффекта, как следует поерзав задницы подглаженной черной пилотки. «Свободно, оба!» – распорядился Буров, обращаясь к гвардейцам, и те моментально удалились, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Ну что?» – переключил ГСС свое внимание на посетителя. — Несладко пришлось. — О чем мы? — притворно удивился Стас. — Есть о том, что со мной обращались как со скотиной, кормили, по-моему, и били током, так ведь это сущая ерунда. Ну, а в остальном все было просто замечательно, грех жаловаться. — Ладно, ладно. Буров уселся на стул и потер ладонью ладонь. — Есть у нас перегибы в отдельных областях, ну, это вроде как не смертельно. — А ты думаешь, легко было все организовать меньше, чем за сутки? — Скажи спасибо, что тебя там дня три не промурыжили. — Спасибо. При благодарности голосом ответил Стас и даже слегка поклонился. Если вы и дальше сохраните такое же серьезное отношение к осведомителям, то они, я уверен, ну потянутся к вам рекой, и с бандитизмом скоро будет покончено. а остряк собаучка! <связывая> Бур остался со стола, подошел к сейфу, открыл его, покопался немного, закрыл, взял бумагу с чернильной ручкой и вернулся к Стасу. Распеши здесь, туннул пустую графу под текстом и придавил документ пятью мелодично звякнувшими золотыми монетами. Стас расписался о получении, взял стопку монет и положил в карман. «Кстати, э, остальное мое имущество еще у вас?» у «Меня», — ответил Буров, обойдя Стаса, вытащил из шкафа его мешок. «Держи. Все там, и то, что вроде отобрали, тоже. А деньги?» «Но я вроде русским языком сказал. Все там». Стас открыл рюкзак, вытащил кошелек, лежащий на самом верху, развязал его и заглянул внутрь. Серебро блеснуло приятным греющим душу светом. Моментально возникло нетерпимое желание высыпать монету на стол и спешать тщательно все пересчитать. Но тяжелый, неодобрительный взгляд Бурова из-под густых начастинных бровей заставил его придумать и ограничиться поверхностным осмотром содержимого вещмешка. Маузер, ПБ, нож, аптечка, да, граната, оптика и карта были на месте. Это самое главное. Топорик с раскладной и саперной лопаткой тоже остались нетронуты, остальную мелочок кустас проверять не стал, хоть и очень-то хотелось. Он вставил ремень, прицепил к кубуру, надел разгрузку, похлопал по карману, убедился, что магазины на месте. Для порядка вытащил один, взвесил на ладони, сунул обратно. «Может, спички еще пересчитаешь?» Недовольно болтнул ГСС. «Да не стоит», — серьезно ответил Стас. «У меня зажигалка». «Ну все», — махнул рукой Боров. «Давай уже, уматывай, дышать в кабинете нечем». Стас взял, закинул рюкзак за спину и неверной походкой направился к двери. «Это... как тебя?» — крикнул вслед хозяин кабинета. — Есть еще чего знаешь интересного? — Заходи. Стас остановился, слегка потрясенный крайней степенью цинизма этих простых и явно идущих от сердца слов. — Обязательно! — выговорил он не слушающимся языком, давя в себе зарождающую бурю опасного красноречия. — Всего доброго! Позднее сентябрьское утро встретило его солнцем и несвежим перемешанным запахом рубероидного завода ветерком, гоняющим по мостовой стайке разнокалиберного мусора из тряпок, бумаги, окурков и прочего добра. На часах было уже без 15.09 и улица заметно оживилась. Сновали взят вперед невыспавшиеся пешеходы, ехали гужевые повозки, перемежающиеся редкими драндулетами, птящими не хуже заводских труб. Кружились в небе жирные помойные чайки, высматривающие с высоты баки побогаче, а если повезет, то и подгнившую мягкую крысиную тушку. Город жил. Стас повернул направо и двинулся по улице, высматривая то, что можно было бы назвать гостиницей или на худой конец постоянным двором. И без того высокая плотность застройки по мере приближения к административному центру города приобретала прям таки гипертрофированные формы. Разнообразные здания, привычные и не слишком, местами громоздились буквально друг на друге, прирастая нелепыми надстройками и пристройками, отвоевая квадратные метры тротуаров, заползая верхними этажами на крыше соседних домов. Через многочисленные узкие проулки от здания к зданию перекидывались арки, на которых также ютились какие-то голубятни, где жилые, с постиранным бельем, развешанным перед окнами и где-то и торговые, вся улица пестрела вывесками. Мясная лавка. Все для сада. Трактир. Ковры и ткани, электроприборы 2080 строим вместе, защити себя сам. На последней вывеске стал задержал взгляд, отмечая про себя целесообразность последующего визита в это заведение, но позже. Сейчас единственным его желанием были смыть грязь, завалиться в кровать и спать так долго, как только получится, проснуться, сожрать что-нибудь повкуснее и побольше, а потом снова спать. Такие простые желания способны доставить столько счастья. Стас уже давно сделал вывод, основанный на собственном опыте, что легче всего счастье достигается после череды продолжительных, наслаивающихся одна на другой бед. И чем дольше, чем тяжелее черная полоса, тем светлее и приятнее полоса белая. Хотя, если рассматривать все трезво и беспристрастно, соотношение черного и белого складывалось явно не в пользу последнего. Скоротечные мгновения счастья не окупали и десятой доли говна, выхлебанного перед этим. Рыболов и охотник. Так, булочная. Социализм. Вино, водка, самогонные аппараты. А, вот и гостиница, ОК. Стас остановился, рассматривая слегка обшарпанное четырехэтажное здание по ту сторону дороги. Большие каркасные буквы на крыше раньше, видимо, были облицованы стеклом и подсвечивались изнутри. Сейчас же были обиты фанерой и выкрашены давным-давно выцветшей краской, придающей вывеске тоскливо-бледно-розовый цвет непростирных бинтов. Облупившаяся местами желтая штукатурка фасада с серыми разводами подтеков по сторонам от худых водосточных труб также весьма старательно создавала вокруг себя атмосферу уныния и глубокой неизбывной печали. Радовали лишь целые оконные стекла, да, пожалуй, еще крепкие на вид решетки. Голубые ели у входа, покачивались на ветру, грустно перебирая лапами, почти совсем растерявшими свою красивую сине-зеленую хвою. На скамейке под умирающим деревом удобно разместился какой-то забулдыго. Полу лежа облокотившись на локоть и, подпирая рукой грязную нечесанную голову в романтичной философской позе, он не спеша отглатывал из бутылки и зачарованно глазил на голубей, копошащихся под елкой. Эй, эй, дружище! заорал алкаш, едва заметил Стаса, перешедшего дорогу и спустившегося на тротуар. Брат, помоги! А! Ну подкинь хоть пульку напахмел! Какой обохмел! У тебя он в руке вон! А на завтра! расплылся Алкаш слюняво беззубой улыбки. «О, шел бы ты лучше отсюда. Сейчас патруль загребет. Угодишь в кутузку». «Э, так это...» — загоготал алкаш. «Я ж только что оттуда. Откинулся. Праздную». «Полночи продержали все, суки. Даже с завтраками накормили. Места у них нет, видите ли». Развел он руками, удуваясь, явно давно не бритые щеки. «Да, мне это знакомо», — согласился Стас и вытащил ПБ. «Э, э, э, ты чего?» — забеспокоился алкаш и осторожно перевел тело в вертикальное положение. «Лови!» – предохранитель щелкнул, затвор с лязгом отошел назад и милостыне, блестя латунной гильзы, вылетел из экстрактора. «О, спасибо, братишка!» Алкаш поставил бутылку, упал на карачки по пол за под скамейку патроном. Пожать себе лучше купи!» Изнутри гостиница выглядела приличнее, хотя ожиданием Стаса, рассчитывавшего увидеть в муроме нечто из ряда вон выходящее, она все равно не отвечала. Взору его представили бежевые крашевые стены с паутинкой трещин, отделанные снизу мореными деревянными рейками, Зашарканный паркет, штопанная тюль с райскими цветами на окнах, обрамленных складчатыми зелеными шторами, фикусы в катках по углам и невысокая полукруглая конторка администратора с сонным гражданином, потрепанной наружности за ней. «Добрый день!» – поприветствовал его Стас. «Добрый, добрый!» – без энтузиазма ответил администратор, разглядывая посетителя. «Комната с ванной есть?» – продолжил Стас, перекатывая между пальцами серебряную монетку. Увидев блеск благородного металла, администратор оживился и стер с мордой недовольное выражение. А, как же, есть, у нас тут гостиница, произнес он гордо, а не абы что. На какой срок планируете снять? На пару дней там посмотрим. Сколько за сутки? Четыре монеты плюс пять монет залога. Можно патронами. Семерки четыре к одному, пятерки шесть к одному, маслята двенадцать. Ни у вас расценки. Ну, без ванны на монету дешевле. Нет, без ванны не пойдет. Стас развязал кошелек и выложил на конторку 13 серебряных кругляшов. Еда у вас тут имеется какая-нибудь? Конечно. Хотите в номер заказать? Администратор достал блокнот с карандашом, а приготовился записывать. Да, говяжья отбивную, картошки вареные только без гнили, чтоб. Как можно? Капуста квашеная и пиво, две кружки холодного. Хотя нет, к черту пиво водки давайте. Графин на пол-литра и хлеба. Сколько-то вышло? «А боекомплектом, простите, каким располагаете? Уже с заметным большим уважением поинтересовался администратом. Семерки. Тогда две монеты и три семерки. Стас выложил два кругляша и, достав рожок, отчитал три патроны. Еще мне простыня вторая понадобится. Администратор смущенно замычал и поджал губу. Хозяин вообще-то этого не приветствует, ну не положено официально на территории, но ну, в доках за стеной есть весьма неплохое заведение с апартаментами. Стас посмотрел вопросительно и после пятисекундного молчания благодушно улыбнулся: Нет, никого и водить сюда не собираюсь. Простаня именно мне нужна. Мне одному. Ясно? «А, а, понимаю. Что конкретно понимает этот гнусный тип, Стас уточнять не стал, да и наплевать было. Он расписался в регистрационной книге, взял простыню, ключи и отправился к своему номеру на третьем этаже. Дверь Стас порадовала. Добротная, крепкая, никакой фанеры, замок солидный, с полпинка не вышибешь. В комнате обстановка была, мягко говоря, не роскошной, но вполне приемлемой, хотя цене, конечно, не соответствовало. Кровать, тумбочка, стол, два стула, небольшой шкаф и, говоря про комнату с ванной, администратор не обманул, так как толковал это понятие дословно. Чугунный монстр с подведенными к нему вареными переваренными трубами располагался справа от двери, как неотъемлемый предмет интерьера, наводя на постояльцев ужас своими черными шершавыми боками и огромным темным пятном на полу, источащим тонкий деликатный аромат плесени. Стас бросил рюкзак в угол, повесил на стул жилет с курткой, встал посреди комнаты и внимательно обвел его взглядом. Прямо над входом, под чьего самого потолка, приютилась небольшая металлическая решетка вентиляционного канала, привинченная к стене двумя шурупами. Стас выглянул в коридор, убедился, что там пусто и запер дверь, подтащил стул, залез на него, вытащил из кармана монетку и, вставив ее ребро в насечку шляпки, вывинтил сначала один шуруп, а затем и второй. Аккуратно, стараясь не накрошить под дверь краски, он снял решетку и заглянул внутрь. Комната была угловая. Канал, как и следовало ожидать, углублялся на полметра, сворачивав влево, пробегая по всему коридору. Крысиного дерьма там не наблюдалось. От решетки до стены, что левой, что правой, было метра два. Значит, до следующего поворота канала четыре. Хм, вполне достаточно. Стас спустился, достал из рюкзака брезент, расстелил его на кровати, сложил в центр маузер, оптику, карту, вынул кошелек серебром из-под сумка, облегчил его на 40 монет, расставив на тумбочке 4 столбика. Поместив оставшееся накопление среди прочих сокровищ, он свернул брезент плотный компактный узелок, после чего туго обвязал концы леской, пропустив ее сквозь отверстие для крепежа. Осмотрев еще раз импровизированную упаковку и проверив ее прочность, Стас вскарабкался на стул и осторожно затолкал сверток в канал вентиляционной шахты, постаравшись засунуть его как можно дальше влево, так, чтобы из комнаты даже тени видно не было. Приклеил леску пластырем к стене основного канала на стыке с ответвлением и аккуратно обрезал ее, оставив лишь небольшой, едва заметный кончик, ухватившись за которым можно было вытянуть сокровище из нетр воздуховода. Вернув на место решетку, Стас спустился на пол, отошел, оценивающим взглядом художника посмотрел на свою работу, довольно помычал, убрал стул и присел на кровать, давая передохнуть измученным мышцам. В дверь постучали. «Кто?» «Ваш заказ». — ответил грубоватый женский голос. — Да, секундочку. Стас, кряхтя, поднялся с кровати и открыл. За дверью стояла в габаритов габаритах тетка в красном с разводами жирных пятен передники. В руках она держала здоровенный поднос, с которым смотрелась очень даже гармонично. — Поставьте на стол. Тетка прошествовала в комнату с явным старанием, виляя массивными бедрами, и при этом изучающая, косясь постояльца, оставила тарелки с графином и вышла многозначительно хмыкнув напоследок. — Бульдозер! Классифицировал Стас грациозную даму, запирая за ней дверь и подошел к ванне. На вид чугудному ископаемому было не меньше сотни лет. Черная Калина на боках свидетельствовала о нелегком прошлом всего инструмента поддержания личной гигиены. То ли его использовали не по назначению, то ли из сгоревшего дома вынесли, но это чудовище напоминало скорее плавильный котел, нежели ванну для помывки. Эмаль растрескалась, местами откололась, однако долгие годы шлифования задницами или тем, куда еще помещали, дали результат, и острых краев вроде бы не наблюдалось. Наличие смесителя чудовищная конструкция также не предполагала. Его с успехом заменяли два вентиля на трубах, идущих в ванну. Красный для горячей воды и синий для холодной. Сас пощупал влажный бугристый металл и был приятно удивлен, так как труба с красным вентилем оказалась если не пушящей жаром, ну то достаточно теплой. Он крутанул красную железную ромашку, и в плавильный котел потекла ржавая вода, закрывая истрескавшееся дно бурой колышей щепленкой. Пока ванна наполнялась, Стас решил, не теряя времени, приступить к трапезе. Аромат жареной говядины, уже расплылся по комнате и, смешавшись с запахом плесени, щекотал его ноздри, заставляя желудок вырабатывать обильные порции сока в предвкушении настоящей еды. От картошки, посыпанной зеленым укропчиком, поднимался густой пар. Желтые большие клубни рассыпчатые, душистые, искристые изломы к нежной мякоти кристалликами крахмала. Квашеная капуста в деревянной плошке так и просила запустить в нее пятерню, зачерпнуть побольше сочной хрустящей зелени и отправить ее в рот, чтобы насладиться свежим кисловато-тяпким вкусом. Росинки конденсата блестели на боках графина, отражая преломленные солнечные лучи. Набухали, сливаясь одна с другой, и чистые сверкающие капли катились вниз по граненому стеклу, оставляя быстро запотевающие бороздки. Природные инстинкты возобладали над правилами этикета и стаза, быфанажей и вилки, с руками набросился на это гастрономическое великолепие, быстро поглощая внушительные куски растительной и животной клетчатки, чередуя их вливанием 100-граммовых порций ледяной водки. Не прошло и пяти минут, как обед был просто уничтожен. После яростного штурма уцелели лишь остатки надкусного хлеба до грамм двести пшеничной в графине, измазанной капустой. Ванна к этому времени уже наполнилась. Стас сытно рыгнул, вытер руки о штаны, встал и закрутил вентиль. Мыло в номере, разумеется, не оказалось. Пришлось лезть в рюкзак за своим куском. Камуфляж отправился на стул, грязное белье на пол, обренное тело в горячую воду. Вода теплая, обволакивающая, расслабляющая, погружающая в сладкую негу. Он задержал дыхание окунулся с головой. Прижал на дне с полминуты, медленно поднялся, стер капли с глаз, счастливо вздохнул и взял мыло. «Чистота – солог, здоровья», – вспомнил старую пословицу Стас, обтираясь полотенцем. Однако только чистоты для поддержания здоровья было недостаточно. Срок службы бинтов, наложенных лесным хирургом, уже истек, и было видно и без медицинского образования, а доводить дело до нагноения. Желания не было никакого. Стас достал нож и, распоров перевязь, снял грязные тряпки, намокшие и слежавшиеся единым пластом. Рана выглядела не особо симпатично, но уже начала заруцовываться, да и признаков осложнений заметно не было. Он налил стакан водки и, прислонив его к край, к ребрам, чуть повыше раны медленно наклонил. Соркоградусная жидкость потекла вниз, заливая шов и обжигая и закрывшуюся еще живую плоть. Стас скрипнул зубами, охватился за край скрутил его в тугой кабок высоко Вытер кулаком брызнувшие слезы, поставил стакан, бросил покрывало на стол и, развернув на кровати простой аккуратно сложил ее по длине в шестеро. Один конец получившейся широкой многослойной полоски ткани он перекинул через плечо, второй дважды обмотал вокруг груди, затянув поплотнее и пришил крупными стежками к нижнему слою, пару раз едва не захватив уголкой кожу, так, чтобы все жало не расползалось. Подвигав плечами и убедившись, что все в порядке, Стас удовлетворенно хмыкнул, надел чистый комплект белья, пустил воду в ванной, набрал свежий, постругал туда ножом мыла, кинул, замачивая грязное исподние, задернул шторы, упал на койку и практически моментально заснул, провалившись в пустое всепоглощающее забытие, без переживаний, без мыслей, без сновидений. «Обслуживание номеров!» — родился в черной пустоте и звук, сопровождаемый громким и настойчивым стуком. «Обслуживание номеров!» Стас продрал глаза, сел и посмотрел на часы. Семнадцать тридцать две. «Какого?» — пробомнил он себя под нос, уже громче добавил. «Чего надо?» «Мне посуд нужно забрать», — ответили из-за двери. «Сейчас». Стас встал, потянул трусы и открыл. Бульдозерообразная тетка на пороге подняла брови, смерила его взглядом, и пухлые губки, зажатые промежних спичкой, медленно поползли в стороны. «Что?» Тетка кокетливо пожала плечами и, крутя на пальцы тряпку, вплыла в номер. «Стирку затеяли». Кивнула она в сторону Анны. «Да». М -м -м -м -м". Тетка составила посуду на поднос, вытерла стол, опять нескромно возрилась на Стаса, не торопясь покидать апартаменты. «Вы закончили?» спросил он. -м -м -м, «Я заканчиваю восемь. Если тебе вечер свободен, могу и заглянуть после работы». Стас начал всерьез раздражать этот цирк. «Чертва баба! Не дала выспаться! А теперь еще решила, что может домогаться с шансами на успех». «Простите?» ответил он нарочито-вежливо, но «Ну, я не имею привычки сношаться с тяжелой строительной техникой. Эффект был потрясающий. Блядская улыбка спаза с покрасневшей физиономии и трансформировалась в отвратительную гримасу ненависти, смешанной с жалостью к себе. Это было настолько ярко и экспрессивно, что Стас невольно сделал шаг назад, от отвернутой женщины и приготовился защищаться. «Ах ты, тварь помойная!» прошептала тетка, брожа слюной сквозь зубы и замахнулась на бичика грязной дурно пахнущей тряпкой. Ты кем себя возомнила от Красавчиком себя считаешь? Да ты, да ты! Ну пошла вон, пока я этой тебя пороже не надавал. И шо, больше что-то не появлялось, ясно? Матрона, оскорбленная в лучших чувствах, фыркнула, развернулась, щелкнув каблуками, удалилась, так и не выместив неожиданно возникшее чувство. Лишь хлопок двери, строчащий воздух и осыпавший штукатурку, разнесся по коридору эхом слабого отголоска страстей, бушевавших под необъятными грудями. «О, зараза какая!» Стас закрыл дверь на щеколду и бухнулся в кровать, но спать уже не хотелось. Повалявшись немного, сбивая периодически подушку и стараясь устроиться поудобнее, он так и не заснул. Встал, оделся, убрал сорок монет с тумбочки, под сумок и вышел на улицу. Надевать грязный, заляпанный, черт знает чем, камуфляж на чистое тело было, конечно, неприятно, и разгуливать в нем по городу так и вовсе небезопасно. Народу на этой улице в этот час было немного, и все, кого Стас успел заметить, выглядели вполне культурно, а если и не культурно, то, по крайней мере, чисто. И каждый из этих чистых муромских обывателей норовил бросить на Стаса косой и, как там показалось, подозрительный взгляд. Ему сразу прошли на ум слова зализанного типов из проходной патрулях, проверках, а также пункте количественной гигиени и свода правил, отпечатанного красивым шрифтом на бланке пропуска. Стас, поморщившись, взглянул на свои рваные штаны с налипшими останками тюремной похлебки и сильно пожалев, что не догадался накинуть плащ палатку, решил прошурнуться до ближайшего магазина одежды. Приветствую вас! расплылся в отработанной до автоматизма улыбки хозяин фасона. Могу помочь? Стас подошел ближе, чем незамедлительно спровоцировал ухудшение жизнерадостного мужчины за прилавком. Румяная гуршевидная мордочка того сразу как-то осунулась и погрустнела. Здравствуйте ответил Стас, пересыпая из руки в руку горсть монет. «Мне бы гардероб обновить?» Настроение торговца колыхнулось, и стимулированное мелодичным звоном монет поползла в гор. «Ну, конечно же! Прошу вас, посмотрите!» Он обвел рукой вывешенные на стенах рубашки, пиджаки, брюки, плащи, куртки и несколько даже шерстяных пальто с другого покроя. «Вас что конкретно интересует? Есть прекрасный костюм «Тройка», как раз вашего размера, такой теплый, удобный. Очень практичный вещь. Сидеть будет на вас отлично, а? Не желаете примерить?» «Нет, спасибо», – покачал головой Стас, разглядывая сплошь цивильную одежду без малейшего признака функциональности. «Я вообще-то ищу то же самое, что сейчас на мне, вот только новое». «Оу», – снова расстроился хозяин. «Боюсь, что не смогу вам предложить ничего подходящего. А, возможно, вам стоит заглянуть в рыболов и охотник, там бывают вот а, такие изделия». «Ну подумайте все же о костюме, стоит только его примерить, вы поймете, это как раз то, что вам нужно», – продолжал увещевать продавец, направляющийся к двери клиента. Спасибо! Стас, не оборачиваясь. «Я подумаю». Витрина рыболова-охотника была украшена чучелами двух зайцев, одного глухаря и тремя удочками, непонятно каким боком относящимися к вышеозначенным трофеям. Стас открыл дверь с наклеенным вокруг глазка щучьими челюстями и вошел. «День добрый!» Раскатистым басом поприветствовал его высоченный бородатый здоровяк в болотном камуфляже и панаме, утыканный всевозможными блесными крючками и крашенными перьями. «Вижу, что вы только с охоты вернулись!» — обратился он к Стасу без доли иронии. — Можно и так сказать. Говорят, к северу от пятой автобазы стая волков обосновалась. — Здоровенные черти, не слыхали? — Да нет, я в основном по-другую дичи. — А, так бьете. Да сам ходил за монастырь. Тетерку взял одну, да и так еще по мелочи. Голубей там развелась тьма. — Ой, жена моя их знатно готовит. Вы с чем промышляете? — Ишь у меня, — соврал Стас, не желая вдаваться в подробности. — Понятно. А не увлекайтесь. Я в последнее время все больше из духовки шмаляю. Толковая штука, 300 метров в секунду и точность неплохая. А самое главное, расходов никаких практически. Из ковров вот недавно завезли партию. Сталь хорошая, орех даже крепление, Под оптику есть. И всего за тридцатку. Вон она, висит. Красавица. Продач указал на изящную пружинно-поршневую винтовку, приютившуюся между четырехзарядным помповиком и дорогой вертикалкой, сверкающей воронеными стволами. Интересная вещь, согласился Стас. Но меня в данный момент камуфляж больше не интересует. А, приодеться решили. Ну, это можно. Вон, гляньте кивнул бородач на стену слева ивановские демисезонные отличные вещи ткань прекрасная дышит не промокает, не потешнем не мердешь Рассветка не броская, вам как раз по вкусу пройтитись должна Карманов в куча все на пуговицах швы проклеены и почем такое счастье ну почти за даром 60 монет всего сколько Ну для вас могу 5 монет скинуть ну не больше это же не мешка какая нибудь это не брезент все по технологии все по лекалам. на него закупочная цена немного ниже а ведь транспортировка еще охрана налоги ну знаете Сколько на налоги отбашлять приходится? Чуть ли не тридцать да. Если я дешевле продавать стану, так это легче просто замок на магазин повесить. Я у западных ворот такой же за 40 видел. Ерунда, махнул рукой продать. Раз там материал, да дерюк там грубая. Да и пошит кое-как. Мне такое продавать стыдно было бы. Странно. — прищурился Стас, разглядывая еще по камуфляж. — А на так один в один, даже бирки такие же. — Да как вообще сравнивать можно? — запыхтел Бородач, раскосневшись. — Как можно сравнивать мой товар с им дерьмом у этой козы драной? — А вот грубить не нужно. — Конкуренция, она на то и конкуренция, чтобы баланс поддерживать. — А то, понимаешь, пятьдесят пять, не за Собачий. — Вот как, да? — оно ну, отсюда, ва... — вдруг верзил и запустил руку под прилавок. — Ходят тут обормоты всякие засланные... Грязными лапами товар морают. Спокойно. Уступил назад Стас. Уже ухожу. Давай, давай, проваливай. И передай суке этой, что ее скоро в деталях разъяснят. Я об конкуренции честной, я бы мать его балансе. Ну че ты разошелся-то? Пшел вон. Стас выскочил на улицу и еще некоторое время даже из -за закрытой двери слышал трехэтажное напутствие, летящий ему вслед. «Эй, извозчик!» — крикнул он проезжающему мимо возница. До западных ворот подбросишь за семерку?» «Садись!» Стас карабкался на кресле, запряженные пегой лошаденка, коляска поднизменная. «Но, милая, пошла!» Скрипя рессорами, покатило вперед. Проплыли мимо правый сс стальной колосс, воспевающий трудовые подвиги прошлого, руберойный завод. Экипаж свернул направо, проехал вдоль густых сосновых зарослей бывшего парка 50-летия таинственной советской власти. «Добрый человек!» Вежливо обратился Стас Сквозницы. «А не подскажешь, где тут можно прибарахлиться, чтоб не особо для кошелька обременительно?» Старик с длинными седыми, как пепел, усами оглядел, пассажир и отвернулся. «Уж точно не там, откуда ты только что вышел». «А где ж тогда?» «Ну, нахрена спрашиваешь, если сам -то уже туда едешь?» О, «Я удостовериться хотел». «Ну, считай, удостоверился». «Из-за чего гражданин эту так хозяйку тамошнюю не любит, а?» «Понятно, из-за чего», — хмыкнул старик. «Она же всех клиентов у него отбила. Раньше, когда муж ее покойный в магазине заправлял, у них кузьмой договор был, ну, как и с прочими торгашами. Цены удерживали, а не стало Катерина-то Катеринды плюнула на договоренности ихние. Ушлая девка, молодец, палец в рот не клади, только вот врагов себе нажила с тех пор немало. Хорошо и знаешь? Ну, еще бы. К ней же пол города ходит. В смысле, отовариваться? А, а. Да и вообще я сплетни всякие люблю собирать, всплекнулся дед. Ездишь, ездишь целый день, людей разных возишь, всем поболтаешь, с этим. А у Кузьмы после этого дела совсем хреново пошли. Стволы до да снарягу не берет уж никто. А на крючках и поплавках много не наторгуешь. Вот он и бесится. А цен не снижает. Держится на плаву кое-как, под заказ штуки всякие редкие бывают возят. А так? Не тот, конечно, у него магазин уже стал. И ассортимент бедноват, и цен кусается. А не боится Катерина за лавку свою при такой конкуренции? Не, такие ничего не боятся. В прошлом году по весне ей уже магазин чуть было не испалили. То? Да откуда же я знаю? Может Кузьма, а может еще кто. Мало ли уродов-то кругом. — Да, этого добра везде хватает, согласился Стас. Проро! крикнул старик и, натягивая поводья, коляска становилась напротив проходной. Ну все, приехали. Благодарю за содержательную беседу. Стас расплатился и спрыгнул на землю. Не за что, бывай. Небо заметно потемнело, заряя снизу красно-оранжевыми, сплохами усталого предзакатного солнца. Из открытой двери проходной лился свет керосиновой лампы, ложась на брусчатку желтой трапеции. — Ваш пропуск, пожалуйста! требовательно вытянул руку безопасности, и два Стас успел приступить дорог так я же выхожу пояснил тут недоуменно пропуск ладно держите где получали поинтересовался блюститель порядка разглядывая печать на южно проходной а ага вот здесь распишитесь ткнул он пальцем в лежащий на столе листок бумаги где крупными буквами было отпечатано образцы подписей стас взял ручку аккуратно стараясь не напортачить максимально точно воспроизвел собственный автограф годится констатировал безопасник в сфере две подписи проходите Стас убрал пропуск, во внутренний карман именовав коридор, покинул предел Муромы. Едва позади лезнул ржавая пружина и закрылась дверь проходной, легкие расширились, жадно всасывая не слишком свежий воздух, будто дорвались наконец доживительного газа после мучительного кислородного голодания. Странное бодрящее покалывание прокатилось волной из миллионов крошечных иголочек снизу вверх вдоль позвоночника. «Слишком долго ты по лесу шастал», — сказал он самому себе, и твердый походку направился к верному другу.